Глава 13. Если бы это оказалось чьей-то шуткой, Евгений Брагин приказал бы расстрелять ее автора и закопать на каком-то пустыре, независимо от мотивов. Но все сказанное оказалось реальностью. Уже даже в криминальных новостях показали. Взрыв неизвестного устройства, по предварительным данным владелец квартиры, скончался до приезда медиков. Все эти мифические персонажи криминальных новостей давно перестали казаться Евгению реальными людьми. Двое школьников, молодая мама с ребенком, несколько жителей дома. Все они могли погибать, попадать в реанимацию и калечиться сколько угодно. Но сегодня впервые за ничего незначащими словами стоял тот, кого он знал лично. Его брат Егор, Его семья и старшие в организации, человек, который не мог умереть. И неважно, что желающих убить его хватало, от конкурентов до родственников тех, кого Егор сам отправил в мир иной. Проблема в том, что такие, как он, умирать без боя не могут, если бы в перестрелке где-то еще можно понять. — Да какая уже разница? — с горечью подумал Брагин. — Это все равно смерть. Евгению почему-то всегда казалось, что он умрет раньше брата, а сегодня выяснилось, что он ошибался. У него не было времени горевать, да и не умел он это делать. Смерть Егора — это странно, больно даже, а ему нужно адаптироваться. Он берет на себя полное руководство организации, надо оповестить об этом. А среди неотложных дел найти тех, кто расправился с Егором, и уничтожить их. Это не только вопрос личной мести, но и собственной безопасности. Во-первых, те, кто желал смерти его брату, и к нему вряд ли симпатию испытывают. Во-вторых, нужно срочно показать остальным врагам, что происходит с теми, кто связывается с семьей Брагинах. Хотя какая теперь семья? Только он и остался. «Как ты думаешь, это могли быть они?» Глухо осведомился Евгений. «Их в кабинете сейчас было трое». Жанну он вызвал, как только информация о гибели Егора подтвердилась, а Вероника пришла сама, словно почувствовав неладное. Нельзя сказать, что они сблизились за это время, но ее появление здесь лишь укрепило его во мнении, что вопросом семьи и наследников нужно заняться как можно скорее. Пока же девушка устроилась в кресле у окна, а разговор вели мужчины. Жанну не нужно было объяснять, о ком речь, он и сам понимал. В последние недели основные персонажи их бесед не менялись. Вряд ли, покачал головой гость. У них не хватит решительности на месть. Те, кто там остался, бесхребетные. И Эрик Тайлер тоже? Он вполне может мстить за дочь. Может и будет, но позже. Пока что он сосредоточен на поиске тела, его главный приоритет — доказать, что она жива. Даже если бы ему удалось каким-то образом выйти на Егора, он не стал бы убивать его вот так, не допросив. Евгений сам это понимал. Такие люди, как Тайлер или Азаров этот, они слишком мягкие, чтобы убивать. Это не сила, а слабость с их стороны. То, что делает их овцами в стаде. Однако он прекрасно помнил о том, что самого Тайлера должны были взорвать. И тут вдруг взрыв происходит в квартире Егора? Да, это старый добрый способ устранения конкурентов, но почему именно сейчас? Слушай, а это... Нет, не может быть. Договаривай, велел Жан. Не стоит оно того. Я просто подумал, что это могла быть та самая бомба, которую Алексей потерял. Действительно, не стоит такое даже вслух произносить. потому что это бред. Алексей ничего не терял, просто не сработал детонатор. В квартиру Егора уже направили людей. Нам нужно авторитетное мнение. Все будет. Жаль, что за ними не проследишь. Это изначально было непросто. А с тех пор, как у их несостоявшихся жертв появились такие помощники, как Даниил Вербицкий и Вадим Казанов, и вовсе стало нереально. Приходилось держаться на расстоянии и довольствоваться крохами информации, которую удалось получить. «Даже если это не они, нужно покончить с ними прямо сейчас», — настаивал Брагин, — «смерть Егора такую волну поднимет, что никому спокойно спать не придется. А вся эта история висит над нами, мешать будет. Не хватало еще, чтобы те, кто убрал Егора, вышли на связь с Азаровым». Жан, в принципе, был с ним согласен. но раздражало то, что он относился к этому слишком спокойно. Его голос звучал ровно, даже с поволокой скуки. «Старый добрый принцип. Враг моего врага – мой друг. Да, нужно сворачивать все это дело. Жаль только, что для этого одного желания мало. С нашей стороны было уже четыре неудачные попытки. Признаюсь, я в своей практике с таким не сталкивался». Я бы уже не прочь взяться за дело сам, но как? К ним не подступишься, они получили дополнительные возможности и укрепили оборону. Если вы к ним не можете подойти, сделайте так, чтобы они пришли к вам. Это сказала Вероника. Евгений, сосредоточившись на разговоре и обилии проблем, совсем забыл о том, что она тут, иначе он не стал бы так откровенничать. Но девушка не только не видела в их разговорах ничего страшного, но и, похоже, анализировала их, как поступила бы с любой бизнес-проблемой. Конечно, она не была так жестока, как стейси Чувствовалось, что ей всё ещё не по себе от происходящего, но свои приоритеты она всё-таки решила связать с ним. Евгению это льстило. А вот Жан посмотрел на неё со снисхождением. «Думаешь, это просто милое дитя?» При нынешних условиях это слишком опасно. Разве опаснее, чем какого-то взрывателя к ним посылать? Именно из-за взрывателя это и опасней Потеряно время, усилена их бдительность. У нас нет людей, у них же людей все больше. Поимка Дмитрия была предусмотрена как возможный вариант. Его уже, скорее всего, нет в живых. Но что, если они захватят необработанного сотрудника? На фоне грядущих перемен в компании это слишком опасно. — То есть вы не будете их убивать? — уточнила Вероника. — Нет, от них придётся избавиться. Просто это может занять больше времени, чем мы рассчитывали. Но всё равно будет сделано. Евгений не любил, когда за него говорили мы, но в целом не возражал. Это казалось наиболее взвешенной позицией. В дверь осторожно постучали. — Войдите. — позволил Евгений. Зашел один из охранников, который обычно дежурил в холле. — Евгений Витальевич, тут такое дело. Там случилось во дворе. — Во дворе еще что? — болезненно поморщился Брагин. — Во дворе Стэйси. — Уже неприятное начало. О судьбе Стэйси он не жалел и рад был, что все получилось именно так. Наблюдать за этой шлюшкой было чертовски забавно, но вместе с тем Евгений помнил, сколько ей известно. Эти знания ни в коем случае не должны оказаться у его недоброжелателей, поэтому жану было приказано следить за ней. Сам Жан таким раскладом тоже был удивлен. — Как это во дворе? Она лежит у меня в спальне. — Она лежит, — кивнул охранник. На работу его брали не за сообразительность, А сейчас это создавало трудности. Только во дворе. И это мёртвая она. Разговаривать с ним было бесполезно. Евгений поспешил во двор, сопровождаемый Жаном и Вероникой. На парковке уже собрались охранники, плотным кольцом окружившие машину стейси Брагин бесцеремонно растолкал их, чтобы лично взглянуть на произошедшее. Девушка лежала на земле возле машины. Судя по всему, ей хватило сил только открыть дверцу, и она буквально выпала из салона. Теперь кукольная личико девушки безжизненно смотрела в небо. Стэйси была одета в мужские вещи, и, похоже, натянула она это сама. Травм на ней не было, причем даже незначительных, не говоря уже о тех, которые могли повлечь за собой смерть. Казалось, что она просто села за руль и вдруг поняла, что умирает. Прямо здесь, у него во дворе, в десятки метров от его дома, без единого постороннего на участке. В наступившей тишине голос Евгения прозвучал четко и громко. «Плевать на риск. Устраиваем для них ловушку и устраняем всех одним махом». Максим нашел нужный поворот. Вот это было неожиданно, что он даже не поверил сам себе. Он в этот район, наверное, раз пять приезжал, но впервые добился такого ощутимого результата. Он бы с удовольствием оставил этот этап позади и пошел дальше, но проблема заключалась в том, что он банально не знал, куда двигаться. Искать мертвое тело, как Эрик, это казалось еще более нелепой тратой времени, да и перспектива увидеть ее такой не прельщала. Поэтому Максим верил, что может найти, если не её, то хотя бы того, кто ее подставил. Вот только следов у него не было. Подсказок тоже. Он приезжал на мост, где ее убили. Видел выбоины от пуль. Это не помогало, просто делало боль в груди сильнее. Он ходил по торговому центру, спрашивал о ней. Заходил уже не только в кафе, но и в магазины. Бесполезно. Ее либо не видели, либо не помнили. Девушку на фото не узнал никто. Он знал, что нужно бы осмотреть ее комнату. Там, как минимум, остались деньги, которые он ей привозил. Если, конечно, она не успела передать их своему информатору. Но пока что Максиму не хватало духа зайти в ее спальню и рыться в ее вещах так, словно они никому не принадлежат. Даже если так и есть. Поэтому он ездил по спальному району, куда отвозил ее ночью. круг за кругом и день за днём, пока его не вызывали на работу или пока не начинал заканчиваться бензин. Спрашивать, где он пропадает часами, было некому. У Марка и Вики своих проблем хватало. Они, казалось, радовались, что он не путается под ногами и не лезет на рожон. А Максим действовал скорее механически, просто потому что бездействие угнетало ещё больше. Он давно перестал надеяться на успех. И тут мозаика сложилась сама собой. Он узнал и поворот, и дорогу, хотя в прошлый раз проезжал по ним в темноте, а сейчас был день. Однако Максим не сомневался, это тот самый маршрут. А самое обидное, что он здесь несколько раз уже проезжал, но всё сворачивал не туда. Он ещё не представлял толком, что ему принесёт это открытие, как определить квартиру, интересовавшую Еву. Но сейчас это было вторично. Впервые за эти дни произошло то, что можно назвать прорывом. Дальше нужно лишь действовать по обстоятельствам. Впрочем, обстоятельства предпочитали шокировать, а не поощрять. Добравшись до нужного дома, Максим обнаружил, что здание обнесено металлическим забором с сеткой, затянутым тканью. Судя по паспорту объекта, постройка подлежала реконструкции, которая продлится ближайшие два года. Максим не знал, как это понимать. Может, он опять всё перепутал? Но нет, это именно тот дом, и плевать на забор. Парень это не только видел, но и чувствовал, а как поступить дальше, не знал. Видимо, у юноши, стоявшего рядом с дорогим автомобилем, был настолько растерянный вид, что это не могло не привлечь внимание Из-за забора вышел пожилой мужчина в строительной форме и подошёл к нему. «Молодой человек, вы тут что-то потеряли?» «Да, я...» — Максим пытался сообразить, какая версия прозвучит правдоподобнее в его ситуации. «Мне этот адрес дали, я разыскиваю бывшего одноклассника, и мне сказали, что он живёт здесь. Не самый лучший вариант, но достаточно банальный, чтобы быть правдой. Не рассказывать же про Еву и её ночные заезды». «Уже не живёт, как видите. Нечего тут делать. Капитальный ремонт». «Ну как же?» — не сдавался парень. Мне этот адрес совсем недавно давали, буквально пару недель назад. Пару недель назад, может, и жил, а теперь не живёт. Вас что, с экскурсией провести, чтобы показать, что там пусто?» Хотелось даже согласиться, потому что Максиму казалось, внутри должны остаться какие-то следы. Однако это иллюзия, подкрепляемая слепым оптимизмом. Нет там никаких следов, если уже работы начались. «Не надо». — Простите, я просто не понимаю, где я ошибся. — Да нигде, — пожал плечами мужчина. — Я не исключаю, что ошибка была, но, может, и правда жил тут твой друг. — Как он мог здесь жить? Я думал, что перед таким ремонтом всех выселяют задолго до начала работ Не, ну здесь не просто выселяли. Дом куплен, и после реставрации его продадут другим людям. А так я вообще об этом не должен говорить. Езжай давай, а то мало ли. По большому счету, такие вещи обсуждать с посторонним и правда нельзя, но Максим не собирался отступать так просто. Он достал из кармана бумажник и без сомнений вынул несколько крупных купюр, мысленно порадовавшись, что не до конца перешел с наличных на карточки. «Аргумент», — хмыкнул строитель и снова перешел на «вы». «Что, так хотите одноклассника найти?» «И это тоже, но вообще я не люблю оставаться в неведении». Особенно, когда что-то идёт не так. А с этим домом много пошло не так. Расположение хорошее. Здание такое добротное, что его решили не сносить, а реставрировать. Ну, бывшие жильцы и развыпендривались. Им давали квартиры на замену, а они хотели больше, да ещё и денежную компенсацию. С кем-то удалось договориться довольно быстро. Но парочка семеек вообще в позу встала. Они и компенсацию не брали, какую им предлагали, и всяким там... Журналистам звонили, писали, привлекая к себе внимание. «То есть они оставались тут?» — уточнил Максим. «Ага. Вроде как забастовку устроили. Сидели человек 5-6 от силы, но работу мы не могли начать во всем доме». «А в итоге что?» «А вот что видите. Строитель широким жестом обвел забор. Пошла техника, люди пошли. Освободили дом». То есть с ними как-то договорились? Выходит, что так. А как договорились, не спрашивайте даже. Договариваться — это работа начальства. Я просто буду делать из этой коробки приличное здание. Спасибо, вы мне очень помогли. На самом деле помощь не была такой существенной, но это хотя бы быстрые знания. Осталось только понять, что с ними делать. Ева приезжала сюда для встречи с кем-то. Других причин нет. Может, ее информатором был один из бастующих жильцов? Хотя нет, для человека, который потом назначил встречу на мосту, было бы странно так открыто пригласить ее в свой дом. Получается, что либо информатор был здесь таким же посторонним, либо один из жильцов выступил посредником. Тем более, что внутри Ева пробыла совсем недолго, для серьезных переговоров этого времени не хватило бы. Следующим шагом по логике должен стать сбор информации о жильцах. Если они привлекли к себе внимание прессы, это будет несложно. Потом потом поговорить с ними и попытаться понять, знал ли кто-нибудь Еву. Максим понимал, что план этот пока выглядит довольно наивным. Но это действие, причем новое, которого ему после наматывания десятков кругов по этому району Так не хватало. Он боялся думать о том, что будет, когда даже такие действия закончатся. «Надо поговорить с Марком», — решил парень, выезжая с узкой дороги на проспект. Он вряд ли обрадуется, узнав все это, но ему пора уже узнать. Кабинет не был заперт, а секретарь, обычно напоминавшая ему сонную рыбину, выглядела встревоженной. При этом охрана, мимо которой он проходил, ни о чем особенном его не предупредила. Это не столько пугало, сколько запутывало Михаила. — Что случилось? — требовательно поинтересовался он. — Там Вероника. — Где? — У вас в кабинете. — Что она там делает? Михаил был искренне удивлен. Никогда раньше ассистентка не позволяла себе таких вольностей. Вероника была профессионалом высшего класса. За это он ее и ценил. А теперь вдруг внезапно все пошло наперекосяк. Сначала она пропадает неизвестно где, потом заявляется в офис и не абы куда, а прямо в кабинет начальства. Она что, рассудком тронулась? Секретаря, похоже, одолевали такие же мысли. Женщина растерянно ответила. — Она там сидит? — Да хоть лежит. Почему у меня в кабинете? — Я не знаю. Когда я зашла, она велела мне выйти. Она вообще какая-то странная сегодня. Это понятно, что раз она решилась на такое нарушение, то ее можно странной назвать. Михаил сам давал ей ключи от своего кабинета, но не думал, что она посмеет так бесцеремонно воспользоваться ими. «Мне позвать охрану?» — осторожно осведомилась секретарь. «Не нужно. Я сам разберусь». «Михаил Сергеевич, не суйся!» Он вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Девушка в этот момент стояла у окна спиной к нему. Пока что ничего особенного в ней Михаил не заметил. Безукоризненный деловой костюм, подчеркивающий тонкую фигурку, туфли на шпильке, уложенные волосы. И если у нее не найдется достойного объяснения своим действиям, придется ее увольнять, потому что она все-таки взорвалась. «Вероника, как это понимать?» «Простите». Очень тихо, почти шепотом ответила она, и я не могла ждать в холле. Ее голос звучал непривычно хрипло, Михаил едва узнавал его. — У тебя все в порядке? — Не совсем, но это не мои личные проблемы, это вопрос, который касается и меня, и вас, и всех ваших сотрудников. Девушка повернулась к нему. Она все еще оставалась у окна, и слепящий свет мешал рассмотреть ее, Но и того, что Михаил увидел, ему было достаточно. Красивое лицо девушки покрывали порезы и царапины разного размера, и их было достаточно много, чтобы исказить ее утонченные черты. Даже в помещении Вероника не снимала большие солнечные очки, которые совсем не шли к ее костюму. Зная ее, можно было догадаться, что очки ей нужны не как аксессуар. «Похоже, ее избили». Такое состояние нельзя было объяснить банальным упала. «Куда можно так упасть? В терновый куст? Или в яму со змеями?» «Вероника, что случилось?» «Серьезный разговор». Криво усмехнулась девушка. «Что? С кем?» «С теми людьми, которые делали предложение Ярославу. Мне повезло больше, в моем случае они снизошли до разговора». — Когда это было? — Несколько дней назад. Простите, что я не сказала вам сразу, мне нужно было время, чтобы отлежаться. — Я не понимаю. Она неплохо управляла собой, но этого и следовало ожидать от профессионала ее уровня. Другая девушка на ее месте давно бы сломалась, приползла бы к нему с рыданиями, может, тоже плакала. Но она слишком гордая, чтобы позвать на помощь. Теперь уже полностью осознавать ситуацию требовалось самому Михаилу. Он считал вопрос с этими людьми решенным. Он принял их условия и отошел от дел, хотя понимал, что в будущем это закроет ему путь к общению с Марком. «Я сразу тоже не поняла», — вздохнула Вероника. «У них вообще интересный подход к людям. Они сначала наносят удар, потом говорят, что им нужно. Хотя, если задумываться, с Ярославом было наоборот». И не сработало, вот они и сменили тактику. Этим людям снова от меня что-то нужно? Боюсь, что да. Но почему они тогда пришли к тебе? Нахмурился Михаил. Почему не обратились сразу ко мне? Думаю, хотели показать, насколько они решительно настроены. Девушка коснулась пореза на лице и болезненно поморщилась. Их просьба очень серьезна. Скорее всего, впервые услышав ее, вы бы точно не согласились и подняли их на смех. Поэтому они решили продемонстрировать, как далеко готовы зайти, но пока что оставили меня в живых, чтобы передать вам это. И снова, почему ты? Потому что я ваша ассистентка. Они знают, что я могу поговорить с вами вот так наедине, что вы мне поверите. В этом же нет большого секрета, много кому в компании это известно. Вероника, мне очень жаль. Не нужно. Она снова отвернулась к окну. Похоже, собственная нынешняя внешность смущала ее. Я такого не ожидала, но надо было. После того, что произошло с Ярославом... Я вас не виню, вы не думайте, но честно, если вы не согласитесь на их условия, я уволюсь. Не потому что я вас шантажирую, просто они точно убьют меня, я чувствую. Михаил вообще жутко не любил, когда ему выставляли условия. Но он не мог перенести эту неприязнь на Веронику, потому что прекрасно понимал её. Он и сам боялся, только глядя на неё. А что ей пришлось перенести, и подумать страшно. «Скажи мне, чего они хотят?» — попросил он. «И вообще, кто они? Ты их видела?» «Нет. Люди, напавшие на меня, все были в масках». Имён они никаких не называли. Просто сказали, что хотят от вас. Как я должна это передать? Михаил Сергеевич, вам это не понравится. Ты уже говорила. Да и ясно, что выгодное мне предложение они бы таким способом мне не передавали. Я ценю твои аналитические способности, но сейчас мы обойдёмся без них. Давай только сами их условия. Вероника кивнула и рассказала о том, что нужно его неизвестным врагам. Михаил ожидал, что требование будет за рамками не только его интересов, но и выгоды, и оказался прав. Слушая ее, он мрачнел все больше, понимая, что попался. Согласиться — это преступление и, по сути, предательство. В бизнесе он не гнушался никакими методами, но и свои принципы не нарушал. А отказаться — это поставить под удар себя и всех своих сотрудников. «Они сказали, что сегодня вам позвонят», — закончила Вероника, — «где-то в одиннадцать». «Это меньше, чем через час». «Да, они хотят получить от вас окончательный ответ». «Мне правда очень жаль, но я не хочу, чтобы вы соглашались только из-за меня. Я же говорю, я просто уволюсь и уеду». «А дальше что?» — фыркнул Михаил. «Мне всем сотрудникам сказать, чтобы они уволились и уехали. Проклятие!» Грязное это будет дело. Так вы откажетесь? Пока нет. Соглашусь, чтобы выиграть время и попробую найти выход. Но есть подозрение, что в итоге мне все равно придется играть по их правилам.